Извините, сэр. Вы не видели большую лейку? Нет, добродушно ответил профессор. А ты? И я не видел. Но петунии нужно срочно полить. Что ты говоришь? Ну так найди её. Я не знаю, где стоит лейка. А если бы и знал, она слишком тяжёлая для меня. Тогда выбрось это из головы. А как же петунии? Кто-нибудь должен о них позаботиться. Думаю, с ними ничего не случится. Николай молча смотрел на профессора, чей взор был снова устремлён на бесценную рукопись. Не поднимая головы, тот произнёс: "Дитя моё, предлагаю тебе продолжить прогулку. Мы побеседуем вечером, а пока прошу меня не беспокоить". Понурившись, мальчик отошёл. Со двора по-прежнему доносились удары мочета, и Николай решил, что сможет незаметно подойти к заднему крыльцу. Вопреки необъяснимому поведению Магдалины накануне, Казавшемуся теперь таким далеким и нереальным, он все-таки считал ее своим другом. А вот и она на крыльце перед открытой кухонной дверью ощипывает лежащую у нее на коленях курицу. В темноте кухни блестят на полках медные кастрюли, в очаге потрескивают ветки розмарина. Николас остановился и, засунув руки в карман, смотрел на Магдалину сквозь окутавшую ее метель. По резким, злым движениям поварихи он понял, что-то не в духе. Но всё-таки спросил тихо и умоляюще. "Магдалина, где Хасса?" Она гневно мотнула головой и с силой перевернула бедную птицу на спину, открыв её синюю натянутую грудь. "Уходи. Я ничего не знаю. Я не хочу ничего знать. Я день и ночь работаю, тружусь как рабыня". Неожиданно голос её зазвенел и чуть не сорвался. "Ты слышишь меня? Уходи". Николас ушёл. Он пробрался сквозь живую изгородь из увядшей мимозы, шагая прямо по ковру из облетевших цветов, и вышел к утёсу. Там, усевшись на каменную ограду, он грустно уставился на пустой залив. Ничего страшного, сказал он себе. Всё в порядке. Хассе скоро вернётся, его, наверное, послали куда-нибудь с поручением. Дым от сигареты заставил его обернуться, и, вздрогнув, он едва не свалился. Гарсиа в сандалиях на верёвочной подошве бесшумно подошёл со стороны конюшни с дымящимся окурком в жёлтых пальцах и встал рядом с Николасом, любуясь видом. Море, изрёк он. такое величественное, лежит, как огромный зверь и лижет свои лапы. Привозмогая непроизвольную дрожь, мальчик сидел на камне, съёжившись. Дворецкий лучился необъяснимым счастьем, явно не скрывая непривычно приподнятого настроения. Он глубоко затянулся сигаретой, и зрачки его узких глаз сверкнули от удовольствия. Полезно побыть одному, без этих заурядных, смешных людей, наедине с вечностью. Я знаю, море. Я прошёл все океаны. Я дрейфовал в раскалённом саргассовом море. Водры, сли водры, сли зелёные водры сли под пеной на поверхности цепляются, как щупальца осьминога. Отбросив окурок, Он вынул из заднего кармана пачку бумаги и холщовый кисет, дёрнул острыми зубами за шнурок и стал одной рукой сворачивать новую сигарету. "Я думал, вы были солдатом", дрожащим голосом сказал Николас. "Да кем я только не был. И матросом тоже. Не по своей воле. 2 года в море, не веришь?" Он вытащил руку из расстёгнутой рубашки и резко повернувшись, обнажил спину. Гладкая кожа была сплошь исполошена белёсыми шрамами. Ви видишь, как меня секли. Секли, пока кровь рекой не полилась. А за что, спрашивается? Но им так и не удалось меня сломить. Никогда. Мне принесли хлеб и воду, а я сидел в камере, как король на троне. В камере? Николас ахнул. Он был напуган как птенец, но и очарован не меньше. Вы были в тюрьме? Горсеев вдруг застыл. Тяжело уставившись на Николаса, огонёк спички опалил ему пальцы, но он этого даже не почувствовал. "Не лезь в мои дела", пригрозил он, затем прикурил и громко захохотал. "Тюрьма. Неплохо было бы в тюрьме, как считаешь?" "Нет", пролепетал Николас. "Нет!" засмеялся Гарсиа. "Наконец-то ты правду говоришь. Знаешь испанскую тюрьму, где по стенам течёт а ночью по тебе бегают тараканы, большие, как крысы, где от одной только вонючей темноты сердце останавливается. А эта высокая стена, на которой стоят люди с винтовками, кажется, отделяет тебя даже от неба. Смотри, не попадайся, маленький господин. Будь умный, как и я, и оставайся снаружи». «Да, я буду», — пылко согласился Николас. «Кому захочется попасть в такое место?» «Ого!» — еще сильнее развеселился Гарсия. «Ну ты даешь сегодня, маленький господин. Ясно, никому не хочется. Но иногда тебя вынуждают. Приходит полиция, защелкивает на человеке наручники и забирает». И, помолчав, он мягко прибавил. «Вот как вчера». «Вчера?» — озадаченно повторил Николас. «А ты не знаешь?» — Гарсия больше не смеялся. «А ты не знаешь?» Он устремил на мальчика ироничный, бесчеловечный взгляд. Его зрачки сузились в точку, почти исчезли, а крапчатые радужки плавали в зеленоватом свете, как водоросли в грязном пруду, мерцая неприкрытой злобой. Хасе, вчера забрали в казармы. Он украл у твоего отца. Никола сочатнулся, будто его ударили, потерял равновесие и свалился со ограды. Нет. Нет, прошептал он, сиясь встать на колени. Это правда, провозгласил Гарсиа зловещим шёпотом, повергшим мальчика в ужас. Он в тюрьме получит лет 5 не меньше. Твой косяк вор. Он повысил голос и с силой ударил себя кулаком в грудь, как в барабан. Не будь глупцом, не стай у Гарсиа на пути. Ан тебя уничтожит. Человек среди себе подобных король на троне, имеющий уши, да услышит. Некоторое время он стоял, откинув голову, резко выделяясь на фоне опалового неба. Потом, не говоря ни слова и лишь взглянув на Николаса со скрытой угрозой, повернулся и пошёл прочь. Николас стоял будто окаменев, с сильно бьющимся сердцем, потерянный и всеми брошенный. Ему стало понятно несходительность отца, исключительная покладистость профессора, возвышенное настроение Гарсиа. Картина утра была завершена. Касав в тюрьме. Вор. Нет, нет. Никогда, думал он с душ раздирающей болью, никогда его не заставят в это поверить. Пусть он мал и ничем не может помочь, но его не сломить. Они не заставят его утратить веру в друга. От этих мыслей его отвлекли голоса. Он повернулся и заглянул за ограду. Полею в сторону виллы шли двое. Старые в чёрной одежде и запалённых сапогах. Они ковыляли медленно, будто пара обудренных ворон. Тот, что повыше, с ленялым чёрным зонтиком, был одет в чёрную сутану, и Николас вскрикнул от удивления, сообразив, что это священник. Теперь он разглядел, что вторым стариком был Педро. Не раздумывая, он бросился бежать, обогнул сад, стараясь быть незамеченным, и продрался сквозь кусты как раз вовремя, чтобы встретить гостей на подъездной дорожке. "Педро", сказал он, переводя дух. "Как ваши дела? Как Хассе? Что вы здесь делаете?" Старик печально махнул рукой. Мы идём к твоему почтенному отцу. Зачем, Педро? Скажите же мне, где Хассе? Священник шёл медленно, слегка прихрамывая и опирался на старый зонтик. Бросив взгляд в его сторону, Педро поспешил ответить. Мне не следует разговаривать с тобой, Ника. Это может только ухудшить наше положение. Дела плохи, но я молюсь Богу, чтобы стало лучше. Снова взглянув вперёд, он торопливо прошептал: "Держи, малыш. Не говори ничего". Он сунул в горячую ладошку клочок бумаги, и в следующую минуту уже был рядом со своим спутником, приближаясь к двери. Никола сметнулся в кусты. Прячась, с бьющимся сердцем, он развернул записку. "Дорогой Ника, надеюсь, ты получил это. Меня заперли в казармах, представляешь? Не могу сказать, что я в восторге от этого места". Приходится из кожи вон лезть, чтобы дали потренироваться. Но ничего. Скоро я выйду отсюда, и мы вместе посмеёмся над теми, кто так же столько ошибся. Если сможешь, полей, пожалуйста, новые посадки и держить подальше от Горсиа. Не унывай, Амиго. Мы с тобой ещё порыбачим. Записку лучше уничтожить. Твой друг Хасе. Николас Трижды перечитал письмо. Слёзы навернулись у него на глаза, он положил записку в рот. тщательно перетер ее зубами и с усилием мужественно проглотил. Потом, пытаясь сквозь кусты разглядеть, можно ли выйти незамеченным, он с горечью увидел, что Педро и священник не допущены в дом. Гарсия счел уместным оставить их стоять у двери, а теперь и консул с мрачной миной вышел на крыльцо говорить с ними. Преодолев страх, Николас опустился на четвереньки и, не обращая внимания на раздираемые в кровь коленки, подполз поближе, чтобы услышать их разговор. "Сожалеем, что побеспокоили вас, синьор", сказал Педрос с таким смирением, что Николас чуть не заплакал. "Мы знаем, что вы заняты делами первостепенной важности". "Я действительно очень занят", отрезал консул. "Об этом я и говорю, синьор. Тем не менее, мы решились потревожить вас по очень важному для нас делу. Сам я бедный и невежественный человек, один я бы не решился прийти". «Но отец Лимаза был так добр, что пообещал, что вы со мной поговорите». «Прошу вас покороче». Николас не мог этого вынести. Раздвинув кусты, он увидел возвышавшегося над ним отца, будто прибавившего в росте, и Педро с бледными увядшими щеками, нервно сжимающего руки в умаляющем жесте. «Речь идет о Хосе, моем внуке. Вам известно, что он попал в беду». Консул нетерпеливо переступил с ноги на ногу, нервно вздернув месистый подбородок. "Разумеется, мне это известно, но от меня ничего не зависит. Почему бы вам не обратиться в полицию?" "Полиция не слушает бедняков, синьор. Вот если бы с высоты вашего положения вы замолвили словечко, я не имею ни возможности, ни желания вмешиваться в ход правосудия. Ваш внук должен понести наказание за совершённый им поступок." — Синьор, его поступок, — пролепетал Педро, — этого-то мы и не можем понять. — Хосе — хороший парень, синьор, — наконец-то заговорил отец Лима за спокойным, умиротворяющим тоном. — Могу вас в этом заверить, ведь я знаю его с рождения. Взволнованный этими словами Николас, вытянув шею, смог увидеть часть склонившейся в поклоне фигуры заступника Хосе. Сердце его упало. Старый священник, в порыжевшей сутане с пятнами от еды спереди, с нелепым зонтиком, в растрескавшихся грубых сапогах, с засохшими на них комьями грязи, имел вид очень неубедительного адвоката. Его простое лицо, желтое и морщинистое, портил багровый нарост в углу губ, из-за чего он говорил половиной рта, что делало его речь довольно неразборчивой. «Я крестил его, сеньор. Дал ему первое причастие». руководил конфирмацией. Эти избитые слова, произнесённые таким чучелом, повергли консула в ярость. Крайне трогательно, саркастически фыркнул он. Вы отлично подготовили его к преступной жизни. Все мы грешны, произнёс священник, ничуть не обидевшись и не сводя мягкого взгляда с лица консула. Ну, я и в мыслях не могу допустить, что Хассе вор. Значит, мои драгоценности растаили в воздухе. Ничего невозможного в этом нет, и более странные вещи случались под небесами. Как же небеса допустили, что запонки оказались в его кармане? Да, сеньор, это прискорбный факт, но Хосе уверяет, что не клал их туда. Харрингтон Брент презрительно усмехнулся. Ему трудно будет убедить в этом судью. Несомненно, сеньор, но не мы его судьи. Он помолчал, словно бесхитростно предлагал располагать им и его скромным опытом. "Я не верю, что Хассе виновен. Ну даже если это так, если он совершил этот ужасный, глупый проступок, разве не будет высшим милосердием простить его?" "Вы меня за дурака держите?" жёстко ответил Бренд, проникаясь мстительным чувством к этому старому идиоту. "Он украл у меня чрезвычайно ценные вещи. Некоторые из них Перстень с сапфиром, часы, полученные мною от посла Швеции. Но да только эти два предмета уже не восполняют мои утраты. Я должен ни слова не говоря, позволить тебя ограбить? Несомненно, сеньоры, утрата ваша может быть велика, но не вышли цена человеческой души. Говорю вам, я знаю Хассе. Если его отправят в тюрьму, его, так любящего свободу и простор, даже не знаю, к чему это может привести. В его состоянии меня это не касается. А есть ещё и другие слабые и беззащитные существа. Не испугавшись, мягко настаивал священник, как будто уговаривал упрямого ребёнка, э, о которых тоже надо подумать. Они, в чьей невинности никто не сомневается, будут ввергнуты в печаль и нужду, если вы не смягчитесь. Вы ведь знаете, что на содержании их осена находится его сёстры и мой друг Педро Ну так вашему другу Педро придётся теперь работать самому, грубо оборвал его консул. И если целью его прихода было и дальше оставаться бездельником, то скажу я вам, она не оправдалась. Последовало молчание. Педро, залившись краской и склонив голову, пробормотал своему попутчику: "Всё бесполезно. Пойдём отсюда". Отец Лемаза нахмурился. Собрав остаток душевных сил, он выпрямился. "Последний раз прошу вас, синьор, проявите великодушие". «Не скупитесь на милосердие к нам так же, как вы ожидаете его свыше. Гордость обманчива. Разве не все мы во власти Господа? Во имя Всевышнего снимите ваше обвинение с Хосе. Если вы этого не сделаете, боюсь, оно приведет к несчастью». «Я отказываюсь», — резко ответил консул. Наступила мертвая тишина, прерванная глубоким вздохом старого священника. Николас, скрытый кустарником, не в силах больше было это видеть. Прижав в глазах стиснутые кулаки, он осел на сырую землю, борясь с рыданиями. Ослепнув и почти лишившись чувств, как птица в силке, он услышал, как громко захлопнулась дверь, завернувшимся в дом отцом. Затем медленно, тяжело, словно отмеряя печаль и неутолимую боль, раздался хруст шагов по гравию, и два старика отправились в освяти Глава 18. Через 3 дня профессор Галиви отбыл в Париж. Исполненный благодарности консул пожелал хоть отчасти избавить друга от дорожных неудобств и настоял, чтобы Гарсия довёз его до Барселоны. Прощаясь в холле под доносящийся снаружи рокот мотора, Бренд в порыве чувств втиснул психологу руку. Дорогой Галиви, как мне благодарить вас за неоценимую помощь? Он ещё сильнее сжал его пальцы. Вы были моей поддержкой. моей опорой. Профессор сдержанно улыбнулся. В утреннем свете его худощавая фигура в чёрном плаще казалась ещё чеддушнее, а серое лицо с острыми чертами и синими подглазиями придавало ему вид голодного грызуна. Я учёный и не гонюсь за благодарностями, он говорил обдуманно, поигрывая чёрной цепью, стягивавшей его плащ. Но как ваш друг, я рад, что добился таких исключительных результатов. Во время двух последних сеансов с вашим сыном Я наблюдал заметное снижение одержимости. Теперь, когда мы избавились от этого парня, всё основание комплекса должно разрушиться и исчезнуть. Он бросил на собеседника многозначительный взгляд. В то же время я просил бы не забывать и о вашем собственном здоровье. О моём здоровье? удивлённо переспросил Бренд. Вы позволили себе перевозбудиться из-за этого дела. Из-за этого молодого испанца. Ваша реакция чрезчур сильна. «Ваши нервы на пределе». «Ну что вы, друг мой?» Консул рассмеялся чуть громче, чем нужно. «Вы слишком обо мне заботитесь. Я прекрасно себя чувствую». «Не сомневаюсь. Ревность действует возбуждающе. Но эта страсть может дорого обойтись. Не дайте ей держать над вами верх. Неумеренность вам противопоказана», сухо сказал Галливи, направляясь к выходу. «Ах да. Мы ведь скоро встретимся в Париже». И с загадочной кисловатой усмешкой, обнажившей бледные дёсны, он добавил: "Да-да, как только выйдет в свет ваша книга". Машина отъехала, а Брэнд всё ещё стоял на крыльце. Его настроению соответствовало бы более сердечное расставание, но непредсказуемый Галиви мог, когда хотел, погасить все чувства своим стерильным и бесстрастным отчуждением. Впрочем, эта жёсткость была и его достоинством. По крайней мере, так в этот момент показалось консулу. Он собирался перед уходом в офис подняться к Николосу, но теперь, стиснув губы, решил не предпринимать шагов к примирению. Это мальчику следует первым побежать ему навстречу с распростёртыми объятиями и умоляющим взглядом. Расправив плечи, консул взял шляпу и трость и зашагал в город. Утро было славным. Солнце ещё не начало припекать, и он, испытывая острую потребность в движении и чувствуя прилив сил, ускорил шаг. Казалось, по его жилам течет пьянящий дистиллят, пронизывая тело и поднимаясь к мозгу теплыми темными волнами. Под этой видимой серьезностью и степенностью действовал фермент посильнее вина. Наслаждаясь осуществленной мечтой, консул предвидел и уже чувствовал приближение горьковато-сладкого на вкус опьянения с собственной ненавистью. В консульстве он прошел прямо в свой кабинет. Не успел он сесть за стол, как в дверь постучали, и в комнату вошел Фернандо, старший клерк. Мистер Деккер ушел в порт, сэр, по делам, связанным с грузом Восточной Звезды. Он очень хотел поговорить с вами, сэр. Он просил что-нибудь передать? Нет, сэр, он сказал, что вернется к пяти часам. Он подчеркнул, что это очень важно. Важно? Да, сэр. Мистер Деккер был крайне обеспокоен. Хорошо, оборвал его консул. Он сможет поговорить со мной, когда вернётся. И ещё, сэр, молодой испанец нерешительно опустил большие кофейного цвета глаза. В 9 часов звонили из суда. Принято решение судить Хасе Сантера в Барселоне. Его повезут туда в среду дневным поездом. Консула будто током пронзило. Это была самая лучшая, самая желанная новость. Всё это время он боялся, что дело будет передано в городской полицейский суд, где местные настроения легко могут склонить судью в пользу заключённого. Но высокий суд в Барселоне совсем другое дело. Судебные решения там строгие и справедливые, а приговоры значительно более суровы. С трудом сохраняя на лице официальное выражение, слегка дрожащим голосом Брент ответил: "Благодарю вас, Фернандо. Вы свободны". Когда клерк, поклонившись, вышел, холоднокровие покинуло консула. Порывисто поднявшись, он зашагал по длинной циновке, устилавшей пол узкой комнаты. Глающая в его груди тёмная радость не давала ему оставаться в неподвижности. Мысль о приближающемся отмщении росла и ширилась, пока не заполнила его целиком. Сتيبв за спиной руки, наклонив голову и глядя в пол, он ходил взад-вперёд, как зверь в клетке. Конечно же, он должен присутствовать в суде, чтобы заявить о своих претензиях. Картина судебного заседания живо предстала перед его взором. Более того, Он поедет в Барселону в одном поезде с заключённым, будет сидеть в одном с ним купе, вочию наблюдая страдания того. Его стыд. Дел у консула было немного. В латкес с документами на подпись ждало несколько счетов на товары, подлежащие обложению таможенной пошлиной, и его квартальный отчёт о торговой деятельности порта. Но даже с этой малостью ему нелегко было справиться. Нетерпение всё сильнее будоражило его кровь. Он подписал несколько сертификатов Быстро принял двух моряков, дожидавшихся его, чтобы выправить документы, и рано ушел на ланч в кафе «Эль Чантако». Не в его привычке было плотно наедаться в полдень, иногда хватало одной чашечки кофе, но сегодня он был на редкость голоден. Расположившись в углу у окна, он заказал бифштекс, омлет с острым стручковым перцем и немного козьего сыра. Затем, вопреки своему обыкновению, не прикасаться в течение дня к алкоголю, он не могла заказать его. Он выпил один за другим три бокала мансонильи. За сдвинутыми столами компания рыболовных шкиперов с портовым лоцманом пила пиво, закусывая сардинами и оливками. Их почтительное приветствие еще более усилило в нем ощущение личной власти и мужской физической силы. В задней части бара кто-то наигрывал на гармонике медленную каталонскую канцону, и слова, пронизанные навязчивой грустной мелодией, проникая и растворяясь в его собственном настроении, возбуждали и манили. Брент закурил сигару и какое-то время делал вид, что читает «Воз де Мадрид», перелистывая засаленные страницы деревянной палочкой. Но ничего не вышло. Он встал, бросил на стол купюру и вышел из кафе. Бесцельно брел он вдоль безлюдных, опаленных после полуденным солнцем причалов, наблюдая за игрой бликов на редких штабелях бочек, источающих горячий запах масла и смолы. В его ушах снова и снова звучала фраза, который однажды вечером бросил gallevi, осуждающе пожав плечами. Друг мой, такой мужчина, как вы, в полном расцвете сил, вы меня удивляете. Совершенно неожиданно, будто что-то его подтолкнуло, он опустил поля шляпы и свернул на незнакомую улицу, пустынную в этот час, но всё же зловещую, и пройдя через патио, нырнул в сводчатый коридор. Время близилось к пяти. Когда он вернулся в консульство и с загадочным выражением на жёстком бледном лице, прошёл прямо к себе. Краем глаза он заметил, что Элвин уже в приёмной. Помощник поджидал босса, заметно волнуясь. Он то и дело поправлял галстук и наклонялся, пытаясь вытряхнуть из брючных манжет пыль, набившуюся туда в трюме Восточной звезды. Бренце тяжело опустился во вращающееся кресло и достав платок, вытер пот со лба. Несколько минут он смотрел прямо перед собой, не выпуская из руки квадрат батиста. Физическое истощение принесло ему некоторую передышку. Тем не менее он злился на себя за бессмысленную авантюру и был необъяснимо подавлен. Наконец он встряхнулся и, расправив плечи, резко позвал. Тут же возник Элвин. Консул почти о деревене в кресле с интересом уставился на своего помощника. Итак, произнёс Брэнд. В чём дело? Манера шефа усилила волнение молодого Деккера. Прошу прощения, сэр. Я и правда не хотел вас беспокоить, но дело в том, что я получил письмо из агентства. Какое ещё агентство? Агентство по найму прислуги, ответил Элвин. Уверяю вас, сэр, я сделал всё, что мог. Я обратился в лучшее агентство в Мадриде. Я так хотел вам угодить, но у меня нет опыта в таких делах. Не будете ли вы так любезны объяснить наконец, о чём вы толкуете? Элвин облизнул пересохшие губы. Ваш творецкий, сэр, Гарсия, которого я для вас нанял. У него были лучшие рекомендации, а теперь глава агентства пишет мне конфиденциальное, что велика вероятность, что они фальшивые. Ещё он пишет, что власти ищут одного человека по имени Родриго из Пантаго. В агентстве думают, что это может быть Гарсия. Он разыскивается за разбойное ограбление и за дезертирство из армии. Он сбежал из приюта для душевнобольных преступников, где находился под наблюдением. Сохранив на лице безликую властную маску, Брэнд испытал внезапный шок. Он ожидал, что ему доложат о мелких формальных нестыковках, которые обычно ставили в тупик скрупулёзный ум Элвина. Но такое? Это было нечто невероятное, невообразимое. Покажите мне письмо, прервал Брэнд затянувшуюся паузу. Дважды прочитав подданный Декером листок, консул некоторое время был погружён в тяжкие размышления, затем медленно поднял глаза на помощника. Здесь нет ничего определённого, они не приводят никаких доказательств. "Да, сэр", серьёзно согласился Элвин. "Но всё это крайне подозрительно. Я рассказал Кэрл, и она очень расстроилась. Она просила немедленно пойти к вам. Не кажется ли вам, что при данных обстоятельствах вы должны принять некоторые меры?" Бледные губы Харрингтона Брэнда скривились. «Вы с вашей уважаемой супругой собираетесь учить меня, как поступить?» «Что вы, сэр?» — вспыхнул Элвин. «Но этот... этот тип, похоже, очень опасен, а поскольку он ваш дворецкий...» Консул снова ощутил укол и холодно ответил. «Гарсия работает у меня уже несколько месяцев. Я имел возможность достаточно хорошо его изучить. Скажу прямо». Никогда у меня не было слуги лучше и вернее, чем он. Это письмо не внушает мне недоверия. Наверняка подобное было разослано всем клиентам агентства. Неужели вы не наведёте справки, сэр? воскликнул Элвин, преодолев застенчивость. Я чувствую свою ответственность. Можете быть уверены, что я сделаю именно то, что нужно. Щика консула насмешливо дёрнулась. Только бы избавить вас от бремени тревоги. Аккуратно сложив письмо, он положил его в жилетный карман. Разумеется, вы никому ничего об этом письме не скажете. Любое нарушение конфиденциальности я буду рассматривать самым серьёзным образом. Да, сэр, глухо ответил Элвин, бросив на начальника странный взгляд. Можете на меня положиться. Будем надеяться, страдальчески произнёс Брэнд. Он встал, надел шляпу и подошёл к двери. Постоял о чём-то раздумывая, затем вышел. Его тяжёлые шаги глухо простучали по деревянной лестнице.